Новый художественный театр представляет сказки наших родителей. Корней Чуковский. Муха цикатуха. Муха муха цикатуха, позолоченное брюхо. Муха пополю пошла, муха денежку нашла. Пошла муха на базар и купила самовар.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 Прибегали светляки, зажигали огоньки. То-то стало весело, то-то хорошо. Эй, сороконожки, бегите по дорожке, зовите музыкантов, будем танцевать. Музыканты прибежали в барабаны, застучали бом-бом-бом. Пляшет муха с комаром, а за нею клоп-клоп сапогами топ-топ. Козявочки с червяками, букашечки с мотыльком. А жуки рогатые, мужики богатые, шапочками машут, с бабочками пляшут. Тарара, тарара, заплясала мышкара. Веселится народ, муха замуж идет за лихого удалого молодого комара.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 Именинница